Фрэнк Герберт Дюна Книга 1 Дюна Начало Есть время, когда следует позаботиться о том, чтобы все было отмерено и уравновешено. Это знает каждая сестра Бена Гессерит. Итак, приступая к изучению жизни Муад'Диба, прежде всего правильно представьте время его.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 чтобы встретить мой Гумджаббар. С этим она и удалилась, вытеснив мать Пауля в коридор и захлопнула дверь. Пауль лежал и думал, что такое Гумджаббар? Старуха была самым странным из всего, что он видел за эти дни перемен и суеты сборов. Хм, преподобная.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 Можно ли отсылать леди Джессику как простую служанку? Улыбка тронула уголки сморщенных губ. А леди Джессика и была моей служанкой, мальчик. Все 14 лет в нашей школе. Старуха покивала. И, кстати, неплохой служанкой. Теперь подойди ко мне. Приказ прозвучал, как удар бича, и Пауль повиновался, прежде чем понял, что делает. Она использует голос. Подумал он и остановился по жесту старухи у самых ее ног. «Ты видишь это?» Сказала она, извлекая откуда-то из складок облачения куб из зеленоватого металла со стороной сантиметров в пятнадцать. Она повернула куб, и Пауль увидел, что одна из граней открыта. Внутри была странно пугающая темнота, казалась полностью поглощавшая свет. «Вложи сюда руку», — приказала старуха. Почувствовав внезапный укол страха, Пауль отшатнулся, но старуха остановила его. «Так-то ты слушаешься, свою мать!» Он взглянул в ее блестящие, как у птицы, глаза. «Медленно!» Ощущая давление чужой воли, но не в силах противостоять ей, вложил руку в ящичек. Темнота поглотила ее, и Пауль почувствовал холодок, затем гладкий металл под пальцами и какое-то покалывание, будто ладонь затекла и теперь отходила. На лице старухи появилось хищное выражение. Она подняла правую руку с коробки и положила на его плечо, рядом с шеей. Пауль заметил уголком глаза блеск металла и начал было поворачивать голову. «Стой!» — каркнула она. Снова она использует голос. Взгляд Пауля вернулся к лицу старухи. «У твоей шеи я держу гом-джабар», — отчетливо произнесла она. «Гом-джабар, враг». Высокомерие ⁇ это игла, с капли яда на острие. А, не отдергивай руку, не то испытаешь его на себе. Пауль попытался сглотнуть, но горло пересохло, и он не мог оторвать взгляд от изборожденного морщинами лица, сверкающие глаза, бледные десны и серебристые металлические зубы, поблескивающие когда она говорила «Сын герцога должен кое-что знать о ядах», сказала старуха «В такие уж времена мы живем, верно? Муски в кубке, а умас на блюде, быстрые, медленные и те, что посередине. Этот яд новый для тебя, гомджабар, он убивает только животных». Гордость оказалась сильнее страха. «Ты смеешь предполагать, что сын герцога животное?» — гневно спросил Пауль. «Скажем так, я допускаю, что ты можешь оказаться человеком», — усмехнулась она. «Спокойно, не пытайся уклониться. Я, конечно, стара, но моя рука всадит эту иглу в твою шею». — Раньше, чем ты успеешь отпрянуть. — Кто ты? — прошептал Пауль. — Какой хитростью сумела вынудить мать оставить меня наедине с тобой? Ты служишь Харконаном? Харконаном Еще чего не хватало. Ну, довольно. Молчи. Сухой палец прикоснулся к его шее, но мальчик сумел сдержать невольное желание отпрянуть. Не дурно, сказала она. «Первое испытание ты, будем считать, выдержал. А вот что будет теперь. Если только ты выдернешь руку из ящика, ты умрешь. Это единственное правило. Держишь руку внутри — живешь, выдергиваешь». «Умираешь!» Пауль глубоко вздохнул, усмиряя дрожь. «Если я закричу, через несколько секунд тут будут слуги, и тогда умрешь ты!» «Слугам не войти сюда! Твоя мать стоит на страже у дверей, поверь мне! Когда-то твоя мать выдержала это испытание! Теперь твоя очередь!» Ты можешь гордиться, нечасто мы допускаем к этому испытанию мальчиков. Любопытство было слишком сильно. Оно помогло преодолеть страх, довести его до терпимого уровня. Старуха говорила правду, сомневаться не приходилось. Пауль судил по ее интонации. Если мать действительно сторожит дверь, и если это действительно лишь испытание... Как бы то ни было, он попался, и старческая рука крепко держит его. гом -джаббар. Он мысленно произнес формулу заклинания против страха из ритуала Бена Гессерит, которому научила его мать. «Я не боюсь. Я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение».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 — надменно сказал он. — Старуха, — каркнула она, — а ты храбрец, в этом тебе не откажешь. Ну что ж, посмотрим. Она наклонилась ближе и понизила голос до шепота. — Сейчас твоей руке станет больно, очень больно, но помни, чуть только ты одернешь ее... Я коснусь твоей шеи Гомджабаром. Смерть будет быстрой, как топор палача. Вынешь руку, и тот тотчас Гомджабар убьет тебя. Ты хорошо понял. Что в этом ящике? Боль. Он почувствовал, что покалывание в ладони усилилось и сжал губы. Что можно испытать таким образом? Покалывание переросло в сильный зуд Старуха заговорила «Ты слыхал, как животные отгрызают себе лапу, зажатую капканом? Это типичная реакция животного Человек же на их месте остался бы в капкане, преодолев боль И, прикинувшись мертвым, дождался бы того, кто поставил капкан, чтобы убить его И этим... «Отвести угрозу от своих собратьев!» Зуд превратился в слабое сжение. «Зачем ты делаешь это?» — спросил Пауль. «Чтобы определить, человек ли ты. Молчи!» Пауль сжал левую руку в кулак. Жжение вправо усиливалось все больше, все росло. Жар внутри куба нарастал, нарастал... Он попробовал сжать пальцы правой руки, но не мог пошевелить ими. «Жжет — Жжет! — прошептал он. «Молчи — Молчи! Боль пульсировала в его ладони. На лбу выступил пот. Все тело кричало, приказывая немедленно выдернуть руку из этой жаровни, но... Гомджабар! Не поворачивая головы, Пауль скосил глаза, пытаясь увидеть страшную иглу возле своей шеи. Он вдруг обнаружил, что дышит, судорожно хватая ртом воздух. Попытался успокоить дыхание и не смог. Какая боль! Из его вселенной исчезло все. Осталась лишь погруженная в боль рука и древнее лицо совсем рядом. Изучающий взгляд. Губы так высохли, что он едва смог разлепить их. Какая боль! Казалось, он видел, как... Кожа на его истязуемой руке чернеет и трескается. Плоть обугливается и отпадает с обгоревших костей. И тут все кончилось. Боль исчезла, словно повернули выключатель. Так оно и было. Пауль ощутил, что его правая рука дрожит, а все тело мокро от пота. — Довольно, — пробормотала старуха. — Кулвахат! «Ни одна из девочек никогда не выдерживала такого. Я, наверное, хотела, чтобы не выдержал и ты». Она откинулась в кресле, убрала иглу с ядом от шеи мальчика. «Ну что же, вынь руку, человек, и посмотри на нее». Борясь с болезненной дрожью, Пауль вгляделся в черный провал, где его рука, казалось, оставалась по собственной воле, независимо от него. Рассудок упрямо твердил, что, вытащив ладонь, он увидит обугленную культю. «Ну же — Ну уже прикрикнула старуха. Пауль рывком выдернул руку и изумленно посмотрел на нее. — Никаких следов! Он пошевелил пальцами. — Боль вызывается! — Невроиндукции, объяснила старуха. «Нельзя же в самом деле калечить тех, кто может оказаться человеком». «Да, некоторые дорого заплатили бы за секрет этой штучки». Она убрала коробочку обратно в складки мантии. «Но боль», — начал Пауль. «Боль», — фыркнула преподобная. «Человек способен управлять любым нервом своего тела!» Пауль почувствовал боль в левой руке. С трудом разжал сведенный кулак, посмотрел на четыре кровавые отметины там, где в ладонь вонзились ногти. Уронил руку и перевел взгляд на старуху. «Ты и с моей матерью это проделывала?» «Видел, как просеивают песок». Сквозь сито, — спросила она в ответ. Тон вопроса подхлестнул его внимание. Песок сквозь сито. Он кивнул. А мы, Бенегис просеиваем людей, отделяя их от животных. Он снова поднял руку, воскрешая воспоминания о боли. И все, что вам для этого надо — боль? Это единственный критерий? Нет. Я наблюдала не за болью. За тобой в боли. Боль, мальчик, это лишь ось всего испытания. Твоя мать рассказывала тебе о наших методах наблюдения, не так ли? Я вижу в тебе признаки учения. А наше испытание — это кризис? «И наблюдение!» Ее голос подтвердил, что она не лжет. Пауль кивнул. «Ты говоришь правду!» Она уставилась на мальчика. «Он чувствует правду!» «Неужели это? Неужели...» Она подавила волнение, напомнив себе надежда, мешает вниманию. «Ты видишь...» «Когда люди верят в то, что говорят?» «Вижу». В его голосе она слышала способности, неоднократно проверенные на практике, и, слыша их, произнесла «Возможно, возможно, ты и в самом деле к висад Сядь возле моих ног, маленький брат». «Предпочитаю стоять». «А твоя мать сидела когда-то у моих ног». «Я, не она». Хм. Похоже, особой любви я тебе не внушила, а?» Старуха посмотрела на закрытую дверь, позвала. «Джессика!» Дверь распахнулась. На пороге стояла Джессика. В ее глазах было неимоверное напряжение. Увидев Пауля, она чуть-чуть успокоилась. Ей даже удалось слабо улыбнуться. — Джессика, ответь. Ты по-прежнему ненавидишь меня? — спросила старуха. — Я люблю и ненавижу одновременно, — откликнулась Джессика. — Ненависть — это причиненные тобой страдания, а любовь... — А любовь — суть только и всего, — сказала старуха, но голос ее смягчился, став почти ласковым. «Ты можешь войти, но молчи. Не говори ничего. Закрой дверь и следи, чтобы нам не помешали». Джессика закрыла дверь и устало прислонилась к ней. «Мой сын жив», — думала она. «Мой сын жив, и он человек. Я знала, что он человек, но он жив. Значит, и я могу жить». Дверь за спиной была такой твердой и реальной. Все в комнате просто-таки давило на нее. «Мой сын жив!» Пауль посмотрел на мать. «Старуха не соврала», — решил он. «Хотелось уйти побыть одному, обдумать случившееся, но он знал, что не сможет уйти без позволения». У старухи была над ним власть. Они обе говорили правду. Мать тоже прошла через это испытание, у которого должна быть очень важная цель. Такая сильная боль и страх. Пауль чувствовал за всем этим какую-то огромную и пугающую цель. Они действовали вопреки вероятности и сами устанавливали свою цель, сами решали, что необходимо. Мальчик чувствовал, что и он заразился той же пугающей необходимостью и отныне движется к той же огромной и страшной цели. Но что это за цель, он еще не знал. «Может быть, настанет день», — произнесла старуха, «и тебе, мальчик, точно так же придется стоять за дверью и ждать, как сегодня твоей матери». «Это нелегко!» Пауль снова всмотрелся в свою правую руку, а затем поднял взгляд на преподобную. Ее голос отличался от любого слышанного им ранее. Слова, казалось, были очерчены яркими сияющими линиями. Каждая из них имела острое лезвие. Пауль чувствовал, что любой заданный им вопрос может повлечь за собой ответ, который поднимет его над этим зримосуществующим и увлечет куда-то выше. Но зачем вы испытываете людей? Чтобы освободить их. Освободить? Когда-то человечество изобретало машины в надежде, что они сделают людей свободными. Но это лишь позволило одним людям закабалить других с помощью этих самых Машин. — Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского, — процитировал Пауль. — Верно. Так заповедано со времен великого джихада. Так записана эта заповедь в экуменической Библии. Но только не так бы надо записать ее, а по-иному». «Да не построишь машины, наделенные подобием разума человеческого! Ты изучал ментата, который служит вашему дому!» «Я учился» — вместе с Суфиром Хаватом. «Великий Джихат лишил человечества костылей», — промолвила она. Это заставило людей развивать свой мозг, и тогда появились школы, развивающие способности человека, именно человеческие способности. «Ты говоришь о школах Бен Гессерит?» Она кивнула. «От школ того времени сохранились две — Бен Гессерит и, и Гильдия Космогации». «Гильдия, по нашим сведениям, занимается в основном чистой математикой. Бен Гессерит интересует нечто другое». «Политика», — утвердительно сказал Пауль. «Кулвахат!» — воскликнула изумленная старуха, бросив жесткий взгляд на Джессику. «Я не говорила ему этого, преподобная». Преподобная мать снова повернулась к Паулю. «Ты сумел понять это по очень немногим косвенным данным», — проворчала она. «Действительно, можно сказать и так». Изначально учение Бена Гассерит было заложено теми, кто видел необходимость преемственности в жизни человечества. Они понимали также, что такая преемственность невозможна без разделения людей и животных для наших евгенических программ. Внезапно слова старухи потеряли для Пауля свою сверкающую остроту. Он почувствовал, здесь нарушено то, что мать называла Его инстинктивным ощущением правды. Нет, преподобная мать не лгала ему. Совершенно очевидно, что она верит в сказанное. Тут было что-то спрятанное гораздо глубже, нечто связанное с той пугающей целью. Он негромко заметил, но моя мать говорила, что многие из Бенгассерит не знают, от кого они происходят. Однако их генетические линии занесены в наши книги, ответила старуха, твоей матери известно, что она либо происходит от Бенегиссерит, либо ее генетический код нас удовлетворил. Почему же тогда ей нельзя знать, кто ее родители? Некоторые из нас знают своих родителей, другие, многие, нет. Допустим, мы можем планировать рождение ею ребенка от кого-то из близких родственников, чтобы закрепить доминанту в генетической линии. Могут быть и другие причины. Множество причин. И снова Пауль почувствовал нарушение истинности. Снова сработало его чувство правды. «Много же вы на себя берете», — проговорил он. Преподобная мать пристально посмотрела на подростка. В его голосе прозвучала критика. Она не ослышалась? «У нас тяжелая ноша», — ответила она. Пауль чувствовал, что совсем оправился от шока испытания Гом Джабаром. Он испытующе взглянул на преподобную. «Ты говоришь, что я, возможно...» Квиссац Квисадс-Хадырах. — Что это такое? — гомджабар — Пауль, — остерегла его Джессика. — Ты не должен разговаривать таким тоном с... — Я сама разберусь, Джессика, — оборвала ее старуха. — Теперь следующее, молодой человек. Что ты знаешь о снадобье-правдовидец? Его принимают для усиления способности распознавать обман, — отвечал Пауль. Мать рассказывала мне о нем. — А транс правды ты видел? — он потряс головой. — Никогда. — Снадобье — опасный наркотик, но он дает проницательности. «Когда правдовидица принимает его, она может заглянуть одновременно во множество разных мест, скрытых в памяти ее тела. Мы видим множество путей прошлого, но лишь прошлого женщин». В ее голосе прозвучала печаль. «Есть одно место, в которое не способна заглянуть ни одна из Беннигес-Сирид. Оно пугает и отталкивает нас». Было предсказание, что однажды появится мужчина, который, приняв дар с надобья, сумеет открыть свое внутреннее око и увидит то, что нам недоступно, сумеет заглянуть в прошлое и по мужской, и по женской линии своей генетической памяти. — Это и будет тот, кого вы называете Квесацхадерах? — Да. Тот, кто может быть... Одновременно во множестве мест сокращающий путь к с хадерах. Немало мужчин рискнули попробовать снадби. Да, немало. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. Неужели все мужчины, принимавшие снадби, оказались не к правдовидению? — Нет. Все мужчины, принявшие его, умерли.